Я всё прекрасно помню. Папа защитил диссертацию, и мы поехали к прабабушке на Череменецкое озеро под лугой. На берегу был песок и камыши. Озеро огромное до горизонта. И в прозрачной воде над песчаным дном плавают рыбы. Их хорошо видно. Большие дети строили из песка что-то. Я издали смотрела. Мне тоже хотелось строить из песка, Но дети же большие, и к ним некрасиво лезть. Надо вести себя хорошо. Не надоедать никому. Я просто стояла и смотрела. Все равно было очень хорошо, прекрасно. Дети смеялись, и дул ветер. А на следующий день или через день во двор дома привезли свежий золотистый песок. Грузовик привез, целую кучу, высыпал под вишнями, целую кучу золотого, рыжего, солнечного песка. Он был влажный и пах озером. Там где-то добывали песок. Папа договорился. Песок растащился по всему двору, но никто не сердился. Мне дали формочки и совочек, и я играла в золотистом песке под вишнями. Вот как все было. А потом папа позвал меня фотографироваться. Мама взяла фотоаппарат, а мы сели на лавочку. И солнце сияло в золотом песке. На фотографии нет цвета, но на самом деле он есть. Синее небо, солнце, красные вишни, зеленые ветви деревьев и упоительно яркий золотой песок, из которого можно все создать, все, что хочешь. И папа до сих пор меня крепко держит, И обнимает Но мне все так же грустно смотреть на прекрасный и яркий мир, потому что я помню другой еще прекраснее и ярче. Я помню его так же ярко, как день на фотографии.